1949 год После того, как Пуговка покинула Финиковый сад, несколько лет о ней не было ничего известно. Дудзюань часто спрашивала о ней у проходивших через деревню ремесленников. Лодочники с канала приносили разные слухи, но точно никто не знал, куда она исчезла. Пуговка вернулась в Майцунь весной 1949 года. Она тихо появилась на рассвете в сопровождении странствующего каменщика и остановилась вместе с ним в глинобитной хижине на западной окраине деревни. Эта несчастная, трудолюбивая женщина привела с собой сынишку лет трёх, а ещё она узнала способ выращивания помидоров и рассказала о том, что в самое ближайшее время Народно-освободительная армия Китая начнёт наступление на реку Янзы. Коробейник всё чаще появлялся в майцуне И весть о переправе армии через Янзы быстро дошла до деревенской мельницы, до чайного магазина и до кузницы. Спустя два месяца слухи подтвердились. Я проснулся на рассвете от грохота канонады, доносившегося со стороны реки. Громыхало еще далеко, но мне казалось, что снаряды рвутся прямо над моей головой. Дождливая, пахнущая сафорой весна подошла к своей середине, и ночная непогода разметала цветы сафоры по всей округе. Люди, измученные весенним голодом, потащились с корзинами в лес собирать цветы сафоры. В это время, огибая хребет, появились первые отряды разгромленных гаминьдановцев, отступавших вдоль канала в северо-западном направлении. Дудзюань переживала весь день. Снаряды ложились всё плотнее, ночью огонь даже усиливался. Мы никак не могли привыкнуть к этому звуку, и балансировали где-то на грани сна и яви, то и дело просыпаясь от очередного взрыва из собственных воплей, а потом долго не могли заснуть. «Похоже, что Ноак одержала победу над твоими», — сказала Дудзюань. «Над моими?» — опешил я. «А где ты оставил ту пару сапог, которую приволок сюда из армии?» Я сказал, что они лежат в корзине под кроватью. Дудзюань встала и зажгла лампу. Она нашла мои старые сапоги, отнесла их к очагу и бросила в огонь. Я тоже смутно чувствовал, что ситуация становится опасной. Защитники Синхуа вывесили трупы подпольщиков и членов их семей на городской стене. Значит, и от противостоящей стороны следует ожидать чего-то подобного. Коробейник по-прежнему регулярно появлялся со своим коромыслом в нашей деревне. дюань под разными предлогами старалась завязать с ним разговор, чтобы узнать какие-нибудь новости. Крабейник держался невозмутимо, несмотря на то, что Нуак уже переправилась через реку и вот-вот должна была окончательно разгромить гоминдановцев. Наоборот, он всегда улыбался и относился к Дудзюань, как и к любой другой женщине в деревне. Дудзюань прониклась к торговцу глубокой симпатией, и ее растревоженное сердце постепенно успокоилось. В солнечный полдень, примерно за сутки до прихода в нашу деревню Ноак, мы с Дудзюань поливали во дворе и у забора недавно посаженные маргаритки. Перед воротами финикового сада скрипнула и остановилась повозка. Из нее выбрался мужчина средних лет в фетровой шляпе и с кобурой на поясе. Его сопровождали несколько подвыпивших молодых людей. Я сразу узнал этого человека. Прокаженный Сун был высоким и крепким мужчиной, А взгляд его напоминал горящий факел. Первым делом визитёры харкнули в бочку с водой, стоявшую на помосте у колодца. Ду дюань много лет сохраняла привычку, оставшуюся со времён её жизни на лодке. Она набирала колодезную воду в бочку и оставляла на целый день, и к вечеру вода приобретала древесный привкус. Прокажённый Сун и сопровождавшие его люди, не говоря ни слова, прошли мимо нас и направились на задний двор, Несколько раз я порывался последовать за ними, чтобы взглянуть, что они будут делать, но Дудзюань останавливала меня. Скорее всего, они пришли смотреть дом, и не исключено, что через несколько дней здесь расквартируется Ноак. Люди Суна осмотрели задний двор, что-то обсудили и направились к нам. Прокажённый Сун долго разглядывал меня, а потом повернулся к Дудзюань, которая стояла с низко опущенной головой, будто в чём-то провинилась. После долгого молчания прокаженный Сун сказал Дудзюань, «Завтра утром придешь в родовой храм шить военную обувь». В ночь перед праздником драконьих лодок подожгли дом Девятого Вана. Праздник драконьих лодок — популярный народный праздник, который отмечают 5-го числа 5-го лунного месяца. В этот день традиционно устраивают соревнования драконьих лодок. Когда жители деревни проснулись от ударов гонга и поспешили к горящему дому, пожар уже нельзя было потушить. Девятый ванн сидел на корточках под деревом, глядя на гудящие мечущееся пламя, и со слезами на глазах приговаривал. «Гори, гори! Теперь, после освобождения, я, Девятый ванн, больше ничего не боюсь!» В 1949 году, когда тёплый весенний ветерок освежил землю, Под шум проливного дождя, под аккомпанемент праздничных гонгов, барабанов и под Янге наступил новый сезон. Янге. Вид народного танца с песнями.